Двадцать три часа сорок две минуты. Изабель возвратилась в гостиную. Лицо непроницаемо, будто заперто на замок. Она садится напротив мужа, руку которого по-прежнему сжимает в своих клещах швед. «Ну что? Доволен, дебил?» У Жан-Пьера нет сил ни ответить жене, ни вытащить ладонь из нежно сгробаставших его пальцев бьерна. У него их вообще больше ни на что не осталось. Бросьте, Изабель, я сам этим займусь, говорит человек в трусах. Мы с ним обсудим всё наедине. Чувствуя в душе облегчение и признательность, Изабель улыбается своему спасителю и выходит, не сказав ни слова.